Глава 37. Ещё один день рождения. 17 ноября Никите исполнилось 16 лет. Родители подарили ему обещанный компьютер, о котором он так долго мечтал, и новый скейтборд. И то, и другое привело его в дикий восторг. Правда, скейт пришлось отложить до следующего лета, ведь дожди практически не прекращались, а синоптики уже обещали снег. Компьютер же Никита очень быстро установил в своей комнате и первым делом протянул к себе выделенную линию и подключился к интернету. Проверил электронную почту. От Ольги Ожеговой по-прежнему ничего не было. Вечеринку в честь дня рождения решили назначить на двадцатое число. Этот день приходился как раз на выходные. Никита пригласил всех, кто присутствовал на памятном празднике в доме Ирины Клепцовой. Их компания становилась все сплоченнее с каждым днем. А за день до намеченной даты в гости вдруг нагрянул дедушка, Николай Павлович, отец Игоря Николаевича, живущий в другом городе. Дед приехал без предупреждения, свалился, как снег на голову. Никита открыл дверь, да так и остолбенел на пороге квартиры. «Дед!» — обрадованно закричал он. «Здорово, Никитос!» — засмеялся Николай Павлович. «Вымахал как?» «Скоро в потолок головой упрешься!» Он шустро шмыгнул в прихожую, сгреб Никиту в охапку и так обнял, что у именинника кости затрещали. Дед Николай всю жизнь занимался классической борьбой, и хватка у него была медвежья. «Ох, моя селезенка!» — придушенно выдохнул Никита. «Надолго к нам!» Дедушка, наконец, поставил его на пол, и Никита с облегчением вдохнул полной грудью. Игорь Николаевич и Ирина Юрьевна радостно выбежали в коридор. «Проездом я по делам», — важный изрек Николай Павлович, «но одну ночку, пожалуй, вас переночую». Он работал в крупной строительной фирме и частенько разъезжал по стране, заключая договоры с иногородними клиентами. «А вот и подарочек!» Он протянул Никите небольшой предмет, завернутый в старую газету. Никита разорвал обертку и увидел коробку с цифровым фотоаппаратом последней модели. Он восхищенно присвистнул. «Как раз о таком я мечтал. Спасибо». а «Рад, что тебе понравилось», — ухмыльнулся дедушка. И так хлопнул внука по плечу, что тот едва не обрушился на шкаф в коридоре. «Ну иди, разбирайся с ним, а я пока с родителями твоими поздороваюсь». Никита, едва не подпрыгивая от радости, отправился с фотоаппаратом в свою комнату. Сняв остатки газеты, он бросил их на стол. Апельсин тут же улегся сверху и притворился спящим. Его рыжий пушистый хвост мягко постукивал по смятым страницам. Никита распечатал упаковку и с благоговением извлек аппарат из коробочки. Он подошел к столу, чтобы включить свой новый компьютер, и вдруг увидел на смятой газетной полосе нечто такое, отчего у него волосы на голове зашевелились. Никита снял с газеты недовольного кота и опустил его на пол. Затем, дрожащими от волнения руками, схватил мятый газетный листок, на котором была напечатана небольшая фотография профессора Алексея Винника, отца Ольги. «Леденящая душу преступление потрясло тихий пригород», — сообщала статья около снимка. В своем доме убит преподаватель химии местной школы Юрий Александрович Пустовалов. Прошлым вечером в дом учителя вломились неизвестные злоумышленники, явно с целью грабежа. Но что они искали у скромного педагога? Юрий Пустовалов приехал в наш город совсем недавно и в школе успел проработать всего около месяца — И вот такая трагедия. Еще одна загадка так и осталась неразгаданной. Бесследно исчезла дочь Пустовалова. Последний раз девушку видели соседи, когда она входила в дом. Дальше Никита читать не смог. Колени у него подогнулись, и он сел прямо на пол. Сердце прыгало в груди бешеными скачками. Перед глазами плыли разноцветные круги. Значит, профессор Винник и Ольга переехали в Терентьев, город, где жил его дедушка. Они сменили имена, но их все-таки нашли. Винник убит, а Ольга бесследно исчезла. Никита взглянул на дату. Газета вышла больше двух месяцев назад. Именно в это время от Ольги перестали приходить письма. Вот почему от нее нет вестей. Эммануил Гордецкий погиб, Мебиуса убила Инга Штерн, Магдалена Ягужинская также ему больше не угрожала. Казалось бы, врагов больше не осталось. Все должно было кончиться, но ничего не кончилось. И Никита понимал, что самое страшное еще впереди. Пока он сидел на полу, не в силах пошевелиться, и смотрел на фотографию винника, дверь его комнаты бесшумно отворилась. Кто-то тихо вошел. Подняв голову, Никита увидел Марину. Вид у нее был какой-то странный, озадаченный, растерянный и немного напуганный. В руках она держала толстый пакет из плотной темно-коричневой бумаги. — Что с тобой? — тихо спросила она. — На тебе лица нет? Никита, стараясь унять дрожь в руках, показал ей фотографию винника. — Я знал этого человека, — сказал он. — Его убили. Марина побледнела и прижала ладонь к рту. «Господи!» — прошептала она. Затем взяла газету из его рук и внимательно прочитала статью. «Это ужасно!» — наконец произнесла сестра. «И хороший знакомый?» «Да», — признался Никита. Он кивнул на пакет в ее руках. «А это что у тебя?» «Сегодня утром подбросили мне под дверь». И я до сих пор в шоке, просто не знаю, что с этим делать. Сестра опустилась на пол рядом с Никитой. Я не знаю, кто мне это прислал и почему. Она вытащила из пакета ворох бумаг и разложила их на ковре. Никита в полнейшем изумлении уставился на распечатки, таблицы, огромное количество листов, исписанных мелким убористым почерком. Следом из пакета выпало несколько компакт-дисков а затем посыпались фотографии. У Никиты сердце ёкнуло в груди. Слишком много потрясений для одного дня. На снимках были изображены монстры. Другого слова просто невозможно подобрать. Двухголовые, многорукие, многоногие, уродливые тела, покрытые шерстью, чешуей, либо волдырями и бородавками. Это был отчет профессора Винника. Его работа. То, с помощью чего он надеялся уничтожить корпорацию «Экстрополис». Подробный рассказ об экспериментах на людях и создании мутантов. Информация о создании запрещенного биологического оружия. Перечень всех преступлений членов директората корпорации. Ошеломленный Никита взглянул на пакет. На нем не было никаких отметок, ни адреса, ни почтового штемпеля. Значит, его не прислали по почте, а просто привезли в город и оставили под дверью Марины, известной в Санкт-Петербурге журналистки. И почтальон точно знал, кому должен доставить пакет. Но кто мог это сделать, если сам профессор убит, а Ольга исчезла? Кто?